Глава пятнадцатая На стоянке нас ждали три Чироки, которые мы захватили в качестве трофеев у пиндосов. Тачки немного подшаманили, и они теперь использовались нашими людьми тут в качестве разъездных машин. Ну и плюс к нам пристроились две багги. Одна спереди, вторая сзади. Тронулись, да уж... Пока мы ехали по главной дороге, которая вела к выезду из-за аэродрома, мы увидели большое количество различных построек, которые понастроили тут люди. Конечно, все эти постройки были временные и больше напоминали какой-то палаточный городок бомжей. Ведь в основном все они были построены из фанеры, криво сбитых досок, кусков железа. В общем, из стройматериала, который сюда завезли по-быстрому на наших баржах и кораблях. Нет, конечно, попадались и более основательные постройки из бревен, кирпичей, пеноблоков. Тут и там такие виднелись. И строительство шло полным ходом. Кстати говоря, среди людей мы увидели и большое количество гномов, которые либо помогали с постройкой, либо ходили от палатки к палатке и рассматривали выложенный на прилавке товар. Какой-то блошиный рынок прям. Как бы сюда не пришлось что-то типа мэра назначать. Но это уже больше нашего мэра Тауса должно волновать, а не нас. А порядок тут наводить точно придется. Иначе все эти хрен пойми, из чего сделанные постройки так и будут расти вокруг геометрической прогрессии. А потом еще не дай бог случится пожар, и все это мгновенно вспыхнет. Зато дороги широкие. Пылище, правда, мама, не горюй. Асфальт тоже как-то странно кладут. Кусками. Но кладут. Зато деревья вынужденно сажали. Причем порядка нет никакого. Где свой домик из фанеры возвел, там деревья и посадил, рядом и кустарники. — О, гляньте! — воскликнул Слива, тыча пальцем в лобовое стекло. «Обалдеть просто!» — воскликнула сидящая рядом со мной на заднем сиденье света. А Булат из багажника тихо рыкнул. По левой стороне обочины к нам навстречу степенно ехали три всадника. Три гнома на киженских лошадях. И едут... вернее, лошади идут, не спеша так. По бокам на лошадях висят небольшие сумки. Топоры вон те их видны. Катаются или по делам тут, каким ездят, конечно, непонятно. Но сам факт того, что гномы уже ездят на лошадях, поражал. У лошадей, кстати, на мордах что-то типа масок одето. Да и гномы больше похожи на каких-то разбойников с большой дороги. В балахонах, масках, очках их тело полностью скрыто под этими одеяниями. Мы так еще притормозили, и всадники, рассматривая нас, а мы их, проехали мимо. Кстати говоря, на балахонах усадников всадников я увидел цифры. Маленькие такие нашивки. У этих было 43,24. Что это? Для чего? Нужно будет потом у грача спросить. Риф, а сколько точно километров отсюда до их пещеры? Спросил я у него. — Семьдесят четыре километра, — ответил он. — Кстати, в тридцати пяти километрах отсюда кто-то из гномов нашел воду. Ну, когда дорогу делали. Люди выкопали колодец, поставили навес. Теперь любой там может отдохнуть и дух перевести. Там все бесплатно. Сейчас ехать будете, увидите. Троица всадников осталось позади нас, а Света и Булат еще долго провожали их взглядом. «Тут тоже все переделали», — снова взял слово Риф, когда мы выехали в этот коридор между скал, где мы уничтожили первая машина американцев. Наверху бойцы, пулеметы. На пустыне смотрят пулеметы, даже, кажется, тепловизор поставили. «Вон, смотрите, справа небольшую башню построили». Точно, вон ее козырек на скале виднеется, и ствол пулемета торчит. Пока ехали по коридору, я поймал себя на мысли, что все-таки хорошо, что в этом облаке нет ящеров. Люди вон себе жилища строят чуть ли не рядом с границей облака. Были бы там зверюшки, хрен бы они так расположились. С двух сторон дорогу через аэродром перекрывают, когда она меняется. Продолжил Рифт, словно прочитав мои мысли. Да и если честно, дураков нет туда соваться в момент смены всего. Гномы тоже знают, что такое облако, так что все стоят терпеливо ждут. Да там и занимает-то пару часов всего заминка. Вон смотри, как раз для таких случаев построили. Кивнул он в сторону. Как только выехали из этого коридора, сразу за скалами мы увидели построенные несколько навесов, стоящие несколько бытовок, и все это было огорожено забором из сетки рабицы. Но ну и, само собой, три, нет, четыре вышки с прожекторами и пулеметами. «Вышки от диких зверей», — снова пояснил Риф. «Сейчас чуть дальше проедем, еще освещение увидите». «Точно. Проехав буквально еще пару сотен метров, мы увидели стоящие вкопанные в землю столбы с прожекторами. Они все ночью горят и довольно-таки хорошо освещают пустыню». — Звери боятся света, не подходят сюда. — Пипец, столбов как много, — удивленно сказал Слива. — Да, около пятидесяти штук вкопали, и на них прожекторы и фонари повесили. Тут ночью светло, как днем, ни одна зверюга не подходит. Хотя ребята из охраны говорят, что нет-нет, но зверюшки виднеются. — И кто это все финансировал? — задал я резонный вопрос. — Только не говори, что ГДЛ. Не, засмеялся Риф, Тут апрель намутил. Он сразу просек, что тут народу полно будет. Все захотят с гномами торговать. Вот и говорили всем тем, кто сюда приехал, чтобы скидывались на освещение и охрану. Типа с какого перепугу ГДЛ должна и столбы ставить и охрану выделять? Мы свое охраняем. Наш городок вы только что видели. — Ну да, — тут же сказала Света, — у нас как-то по цивильнее все. Вот — Вот-вот. Ну, короче, народ скидывался, тут же дружина организовалась, охрана появилась. Наш мэр денег дал, потому что техника и инструменты всем нужны. — Как-то я выпал из всей этой реальности, — вздохнул я. — Да ладно, Саш, — ответил Риф, продолжая крутить баранку. — Он у нас сейчас водилой был. Нам же главное ГДЛ. Необычным жителям мы саму-собой тоже помогаем и денег давали. И охрана наша также дежурит и на вышках, и на складе. Народ понимает, что такое звери. И тем более все уже знают, что где-то там американцы живут, которым мы лихо по зубам дали. Народ побухтел, конечно, некоторые. Типа нахво этих америкашек убивали. Но тут таких защитников быстро на место поставили. Как ты и говорил, большинство нашего населения не любит пиндосов, а некоторые еще жалели, что они с нами не пошли америкашек мочить. «О как!» — удивился я. «Ага. Видимо, все-таки в том мире на земле очень уж много людей из России ненавидели Америку. Да и немцы еще масло в огонь подлили. Немцы-то с нашими решились тут многие». Вот через переводчика и рассказали, как эта исключительная нация, мать ее, тут с нами обращалась. «Как хозяева и рабовладельцы?» — зло сказал Слива. «Точно, дружище. Так что если недомерки американцы вдруг вздумают на нас напасть...» Он засмеялся и покачал головой. «В общем, на них много кто пойдет. Иван-мэр мне несколько раз сказал, пойдете бить пиндосов, зовите нас». «Да, Корж мне то же самое говорил», — вспомнил я наш с ним разговор несколько дней назад. «Он тоже рвался им бока на мять». «Тут им не там», — вновь сказал Риф. «Тут их быстро на ноль всех помножат». «Все вам лишь бы повоевать», — негромко сказала Наташа. «Мужики, че с взять?» — добавила Света, глядя на проплывающий за окном пейзаж. А вот с американцами я наших мужчин поддерживаю. Терпеть их не могу. — Ну, надеюсь, до войны с ними не дойдет, — вновь сказал Риф. — Все-таки, думаю, они знатно от нас получили. А если дойдет, то с добровольцами проблем не будет. Три города, оазисы, они в жизни против нас не выстоят. — Что-то их, кстати, не видно давно, — сказал я. — Неужели они в щели свои забились и сидят, боятся? «Может, их еще раз пошевелить надо?» Тут же встрепенулся Слива. «Сиди уже, вояка!» Тут же осадил его Наташа. «Лишь бы пострелять!» Мы все засмеялись. Дорога была без асфальта. Я уже и отвыкнуть успел от пылища и камней, которые били по аркам машины. Тем более отвык от шлейфа пыли, от впереди едущей машины. Дорогу-то накатать накатали, конечно. Но сильно тут лево-вправо взять нельзя, чтобы хоть немного, но не ехать за впереди идущей машиной. Так и ехали потихоньку. Где беря в сторону, а где, практически прижавшись мордой нашего чаракеза, к заднице впереди едущего автомобиля? «Родник через километр», — зашипели наши рации из первой баги. «Останавливаться будем?» «Нет», — тут же ответил я, — «едем до конца». «Принял», — ответил невидимый боец. А вот и родник. Действительно, установили большой навес. И около него стоит фура с платформой, на которой лежат какие-то большие детали, колеса. Рядом багги, несколько гномов и людей, которые приветливо помахали нам руками. Это я все как-то успел разглядеть в клубах пыли. Все-таки тому человеку, который придумал кондиционер в автомобиль, Надо установить памятник. Если бы не он, то мы, мне кажется, сейчас бы все сдохли, просто задохнулись бы от пыли. Как машина-то еще едет, не задохнулась. К нам сюда, конечно, проникает некое количество пыли, но в целом ехать в прохладе достаточно комфортно. Чего не скажешь о последней багги. Но там ребята в арафатках и, наверняка, чуть сбоку едут. Там-то на тачке колесики побольше. Да и ход подвески другой. Когда уже тут асфальта положат? Мы, когда сейчас ехали, видели несколько машин. Риф притормаживал, чтобы хоть немного, но шлейф пыли уменьшился. Нас даже пару раз обогнали какие-то психи на багги. Как они в такой пыли видят, я вообще не понимаю. К нам навстречу и грузовики ехали и легковушки. Разок мы останавливались около стоящего на обочине фургона. Спрашивали, нужна ли помощь. Двое мужиков и, опять же-таки, двое гномов отрицательно помахали головами. Причем один из гномов и мужик лежали под грузовиком и что-то там крутили у него в подвеске. Гном и мужик только свои чумазые моськи из-под машины нам показали, улыбнулись, махнули руками. Типа, езжайте дальше, все у нас путем. — Таких одиночек тоже хватает, — сказал нам Рив, когда мы отъехали от этого грузовика на несколько сот метров. — Вооружаются и ездят. — Но за эти почти две недели, что мы тут ездим, ни одного нападения на машины не было. Так что народ потихоньку смелеет и все чаще и чаще начинает ездить поодиночке. — Асфальт положат вообще хорошо будет, — сказал Слива. — Да, асфальт вот-вот должны начать класть, — сказал Риф. — Апрель говорил, что вроде как со дня на день. Тогда хоть этой пылищи не будет. — Долго еще? — спросила Света. — Почти приехали. Сейчас спуск большой, потом канава. Риф улыбнулся. Вернее, она там была. — Помните, мужики, мы когда тут первый раз ехали, мага все орал, что он на плаще своем в этой канаве всю подвеску оставил. Мы, улыбнувшись, кивнули, вспомнив тот момент. Он ее с Макаром со злости раскатал до ровной поверхности. А еще бульдозер выделили, и все большие камни с дороги убрали. И прокатали ее довольно-таки неплохо. «Ну, вот и городишко», — через минут пятнадцать сказал нам Риф, когда мы поднялись в горку и выехали на ровную поверхность. «Ух ты!» Тут тоже понастроили таких же домиков и навесов. Конечно, тут поменьше всего было. Ну, если с аэродромом сравнивать. Но движухи тут хватало. Очень много грузовиков, джипов, фургончиков. Гномов вообще море. Но и людей хватает. Тут рынок местный, продолжил Риф, сбавив скорость вслед за баги Гнома не пускает тебе на равнину посторонних. Правильно делают, поддержал я их. Они там сейчас сами обустроятся И будет их маленький мир Ватаре то же самое сказал Подхватил Риф, сворачивая вслед за багги К большой армейской палатке Типа старейшины попросили об этом Они хотят сами на свое равнение жить Строиться, выращивать скот и различные продукты А у людей так места много Мы не стали артачиться, они правы Грач вот в этой палатке поставил наших бойцов Там же несколько гномов. Въезд в пещеры по пропускам. Скажу честно, немногие из людей были там внутри. Если на грибы они еще пускают, ну, добывать там технику и инструменты, то дальше все, будка, шлагбаум. Ну, сейчас сами все увидите. Выходите, пошли ножки разомнем и пропуска получим на въезд. Я вылез из машины и огляделся. Действительно рынок. Вон навесы, торговые ряды. Было видно, что торговля в самом разгаре. Хватало также и фургонов, которые так же, как и в том мире, торговали прямо с колес. А вон и машины гномов стоят. Уж не знаю, чем они торгуют. Но вон из кузова один из гномов подает стоящему внизу мужику ящик с чем-то. Мужик, походу, отслюнявил гному деньги. Подхватил ящик и потащил его на себе к стоящему кублочку. Теперь я понимаю слова Рифа, когда он говорил, что его буквально разрывают на части с доставкой сюда чего-либо. Тут одних машин уже несколько десятков катается. А сколько мы уже видели? Стройматериалы, вагончики, различное оборудование, людей, в конце концов, скарбок, да всего полно. Походу, рейсы на аэродромы обратно постоянные. О, вон даже автобус какой-то подъехал, и из него посыпались пассажиры. Блин, да чем же эти гномы торгуют -то с людьми, если сюда такое количество людей прет? «Все, пропуска получил, нас ждут», — услышал я голос Рифа, и, повернувшись, увидел подходящего его к нам с толстой пачкой маленьких картонов. «Риф!» «Чем гномы с людьми-то торгуют?» — спросил я у него, не откладывая дело в долгий ящик и кивнув на автобусы рынок. «Ну, во-первых, этими своими растениями», — начал перечислять Риф. «Фрукты у них вкусные, овощи. Потом у них какие-то деревья там в долине растут. Они из них классную мебель делают». «Мебель?» — тот же встрепенулась моя Света. — Да, хорошая. Кстати, я себе уже купил, — похвастался он. — Цвета такие еще прикольные. Изумрудная, бордовая, шоколадный. Издалека смотришь, на мрамор или гранит похоже. — Где можно посмотреть? — перебила его Светка. — Да там сейчас у них и посмотрим в долине. Там грач пару казарм построил и несколько гостевых домиков достраивает. Потом они делают различные безделушки из камня дерева. — Резчики по дереву, они классные. По камню тоже спецов хватает. Металл кое-какой. Ну, еду мы все их пробовали. А сейчас, когда они холодильники начали покупать, то, соответственно, и мясо они могут больше заготавливать. — Я бы поел их колбасок, — мечтательно произнес Слива. — Я бы тоже не отказался, — добавил Няма. — А я бы их компота или настойки этой выпил. — крякнул Кирпич. Потом травы какие-то у них, — продолжил перечислять Риф. — Специи, мази для лечения. Да есть, в принципе, чем торговать. Сами же видите, они далеко не дураки. — Слушай, Риф, — спохватился Кирпич, — они же в золоте все обвешанные, как цыгане ходят. Неужели никто из людей не пробовал грабануть кого-либо из гномов? «Как же!» — усмехнулся Риф. «Были и такие!» «Там либо гномы их сами вязали, либо пацаны наши помогали. Тут же нашей охраны полно. И забор там дальше есть, и вышки с пулеметами, и прожекторы, как около аэродрома». «Гномы такой свист поднимали — сразу оглохнешь». «Я уже научился, кстати, различать, когда они от восторга свистят, а когда зло так. Ну, типа, помогите!» Или боевой клич какой, тональность разная Короче, вязали этих варишек. И что с ними делали, с интересом спросила Света Все посмотрели на нее так укоризненно Понятно, вздохнула она Наверное, это правильно, чтобы другим неповадно было Хорошие гномики, выдала Света Мне они понравились, да и Булат вон к ним спокойно отнесся Погладила она по большой черной башке нашего волха, который так и сидел около нас. Пока мы стояли тут около тачек и ждали рифа, недалеко от нас проходили и проезжали гномы. Кто на скутере, кто на лошадях, кто уже на наших багги. Кто-то обращал на нас внимание, кто-то нет. Мы для них такие же инопланетяне внешне, как и они для нас. Так что никто особо по этому поводу не дергался. Снова погрузились в тачки и поехали за нашей ведущей багги. Подъехали к спуску вниз. Ух ты! Будка охраны и шлагбаум. Из будки вышли гном и боец. Боец быстро прошелся по нашим машинам, проверяя пропуска и не забывая при этом здороваться. А гном-то, гном! Таких я тут еще не видел. Одет в нашу цифру, естественно, подогнанную по его размерам. Разгрузка, каска, высокие ботинки. На бокон нож висит, вернее, мачете. За спиной торчит ручка топора, в руках держит калашу корот. Прям рэмбо. Я еле сдержался, чтобы не заржать. Но очень важно, и в этой форме он смотрится как... как... Ну, не знаю, кто, не могу подобрать это слово. Но не клоун точно. Боец. Крепкий такой, квадратный боец. «Прикольный гном». Заржал Слива, когда после проверки пропуска перед нами открыли шлагбаум, и мы стали спускаться вниз по этой дороге к грибам. «Вы видали, как он автомат держит?» — спросил у всех Слива. Потом, поняв, что Света с Наташкой его не понимают, перевел свой взгляд на меня и на Рифа. «Да», — кивнул я, — уверенно, знает, как с ним обращаться точно. «Ха!» — хихикнул Риф. — Вы бы видели, как их грач гоняет. Там половина из тех гномов, кто захотел бойцами стать, откололись, не выдержали его нагрузок. — Сейчас все увидите. Лучше смотрите, как тут в пещерах все переделали. Проехав вдоль грибов, мы уперлись в еще один пункт пропуска. Там уже и шлагбаум был помощнее, и стояли два гнома и один наш боец. Гномы также в цифре и с оружием. Также проверка пропусков. Эти гномы уже сказали нам «добрый день». С акцентом, но сказали. Ну, а дальше мы въехали в туннель. Да уж, Риф был прав. Тут много чего изменилось. Во-первых, были заменены все подвесные светильники, которые освещали этот туннель. Там, где были развилки и повороты, стояли указатели чтобы едущие точно знали, в какую сторону им ехать, и они тут не заплутали. На парочке больших перекрестков даже светофоры установили. На одном из них мы даже увидели остановившийся на красный свет грузовик с сидящими в кабине гномами. В общем, на всем нашем пути к этому выезду в долину было светло, как днем. Не, ну а че? Электричество в этом мире халявное, вот и навешали тут всяких фонарей. В некоторых местах я также видел шлагбаумы. Кое-где даже гномы стояли, около будки небольшой. Увидав наши машины, радостно вскакивали со своих мест и махали нам руками. Ну, а мы махали им в ответ. Видать, мужикам-гномам тут совсем скучно дежурить. Но это наверняка такую дисциплину грач вел, Он же вояка до мозга костей. А гномы ничего, стоят вон, не бакланят. Вскоре показался выезд на поверхность. Пока ехали по этому подземному городу, девчонки с огромным интересом рассматривали все вокруг нас. Да, ламп освещения определенно стало больше. Парочку мест я хорошо запомнил, когда мы тут первый раз были. Прятались тут от проезжающих машин с гномами. Теперь тут вообще все освещено было. Багги-то нас вела по этой дороге. Видимо, пацаны, что в ней сидят, тут уже не первый раз. Хотя и без них по этому Лефортовскому тоннелю, как сказала Света, только слепой мог бы уехать в другую сторону. Вот и выезд наружу. Да что ж такое, еще один шлагбаум и будка с охраной. Тут уже движуха побольше. Дорожки вон сделали, разметку нанесли на пол. Гномов много, скутеры, лошади. И это мы еще на поверхность не выехали. Девчонки только один раз рот открыли, практически хором сказав, что тут внутри очень легко дышится. Воздух не такой, как снаружи, и даже не такой, как в пещерах Митяя. И, само собой, их восторгу не было предела, когда они увидели практически везде тут растущие эти фиолетовые растения. Ох, чую я, что и наш дом, и наша будущая квартира точно будут все этими растениями заставлены. Вон, один из гномов, сидя в телеге запряженной лошадкой, тоже нас пропускает. В телеге ящики, и в них фрукты, которые мы ели у них тот раз. Все. Наконец-то мы на поверхности. Да. Должен признать, что тут тоже много чего изменилось. На поверхности, я имею в виду. Насколько хватало взгляда, велись строительная работы, Ездили машины. Много машин, скутеры, большое количество гномов. Людей немного, но хватает. Багги повела нас куда-то круто вправо. Столбы освещения стоят, постройки. Много построек тут будет. Скорее всего, тут будет какой-то большой поселок. Так как пока мы ехали, я видел множество размеченных веревками и столбиками участков земли. Фундаменты здания видны. У некоторых построек уже отчетливо видны стены. У больших зданий только-только начинают их собирать. Гномов-то сколько. Я даже и не предполагал, что их тут такое количество. Также отчетливо бросались в глаза укрепленные пулеметные точки. Были как с навесами, так и без них. Да и несколько вышек новых построили, и везде пулеметы. Да уж, если птички вздумают сюда сейчас прилететь и снова поохотиться, то их просто изрешить от труху. Я уже насчитал четыре корда, пять печенегов, и из двух вышек торчат миниганы. Эти пулеметы вообще могут из любой птицы решето сделать. А из корда достаточно пару маленьких снарядиков птицу влепить, чтобы она еще в воздухе от болевого шока сдохла. Или у нее кусок тела оторвало. Во, мы как раз на небольшой подъем заехали и покатились вниз. Дальше поля, трактора их распахивают. Кажется, несколько новых зданий для животных строят. Загоны вон точно виднеются. Строятся. Активно строятся гномы. Видимо, они поняли, что птицами будет покончено. Им можно будет спокойно жить на поверхности. А вон, кажется, казармы, полигон, полоса препятствий. Подъехали к воротам. К нам из будки охраны вышли наш боец и гном. Также проверка пропусков. Взмах руки гному после кивка бойца, и ворота тут же перед нами открылись. Тут грач с бойцами обосновался, и гномов тренирует, проинструктировал нас риф. А вон и он сам. Ну, а потом нас встретил грач, наши пацаны и, конечно, гномы. Часа два, два с половиной нам показывали, как и что. В общем, тренировали мужики гномов по полной. Бег, полоса препятствий, стрельба, рукопашка, тактика боя, изучение языка. Так же, как и все наши, Грач отметил трудолюбие и усидчивость гномов. Ну и что они достаточно выносливые. Показали они нам, как стреляют в небольшом уличном тире, как полосу препятствий преодолевают, как с оружием обращаются, да много чего. Неплохо у них тут, совсем неплохо. «Ну и сколько ты еще думаешь их тренировать?» спросил я у грача после того, как несколько гномов на время разобрали и собрали калашники и пару пулеметов. «Постоянно», — ответил грач, — «их еще учить и учить». «А птицы?» «Птиц пойдем со дня на день валить. Ты не идешь». «Как это?» — немного обалдел я. «А вот так. Нечего тебе там делать». — Возьму пацанов наших и гномов. Разведку мы уже провели. план их уничтожения тоже придумали. — Грач, я тоже хочу пойти. — Не надо, Саш, не в этот раз. Мы сами. Занимайся своими делами. Тут же рядом со мной шумно выдохнула моя личка. Я по сливе прям увидел, как он расстроился. — Хорошо, что девчонки наши уже уехали смотреть на эту мебель, которую тут гномы делали. «Вы тоже не пойдете», — ткнул личку пальцем грач. «Так нечестно», — возмутился кирпич. «Я тоже хочу по горам полазить и по птичкам пострелять». «Парни, еще раз, вы не идете. Можете на меня пожаловаться ему», — ткнул грач в меня пальцем и засмеялся. «Мне надо, чтобы гномы сами работали, чтобы они стали едины еще больше». Он сжал и показал нам свой немаленьких размеров кулак. Они и так команда, вот пусть еще лучше ей станут. Мы же не вечно тут сидеть будем. Так, несколько наших инструкторов тут будет, конечно. А в целом я хочу, чтобы они самостоятельным войском были, нашим союзником. Потом нам Грач еще некоторое время рассказывал про гномов. Говорил, что он про них понял за это время, что он тут с нашими ребятами был. В общем, отзывы были только положительные. Не предадут. Нож в спину не воткнут. Будут нам благодарны. Но людей в долину пускать не будут. Будут и дальше развиваться, как самостоятельный народ. Никакое внешнее управление и указы людей им не нужны. В принципе, гномы право. У них свой менталитет, свои правила жизни. Нех людям к ним лезть со своими учениями. Язык учат очень многие из них, стараются. Мы пока тут сейчас были, слышали их речь на нашем языке. Да, акцент, да, бывает, путают наши слова со своим бульканьем. Но те же команды от наших инструкторов они знают уже наизусть. Потом нас пригласили на обед или ранний ужин. Были старейшины Дук с Гуком, еще гномы. Посидели, покушали, пообщались как могли, да и пора домой ехать. Итак, сегодня впечатление выше крыши. От предложения остаться тут на ночевку мы вежливо отказались.